А вот была история. Когда композитор Мейербер умер, его племянник сочинил в память своего знаменитого дядюшки «Траурный марш» и попросил Рассини прослушать его. После исполнения марша Рассини сказал, «Было бы лучше сделать все наоборот». «Ой, простите, не понимаю», — воскликнул племянник. Рассини пояснил, «Вот если бы дядя...» сочинил траурный марш в вашу честь.